Глава 32. Шарлотта. У меня был комплекс вины. Не тот, с которым я родилась, а тот, который развился после той ночи. Теперь я не могла иметь то, чего не было у других. Не знаю, потому ли это, что я чувствовала, будто ничего не заслуживаю, или просто думала, что ради вселенского равновесия меня поразит молния. В любом случае, я чувствовала себя очень неуютно в этот момент, когда Лия бросала косые взгляды, на мою подписанную копию несовершенств. Книга лежала на кухонном островке, дожидаясь стеклянную коробку, которую я заказала в интернете на прошлой неделе. На заднем плане гремел повтор няни, но мы обе не смотрели его. Лея держала в руках журнал о красоте и листала страницы, не читая. Вопрос вертелся у нее на кончике языка. Ей не нужно было произносить вслух, чтобы я его услышала. «Где ты ее взяла?» Лея не любила книги так, как я. Просто так получилось, что этот роман ей нравился, потому что все, у кого мозги были на месте, знала о несовершенствах. Этот роман был как «Поправки» Джонатана Франзена и фильм «Паразиты. Сатирическое размышление о распаде семьи». Эта книга производила на меня впечатление при каждом чтении, напоминала о том, что было раньше, до пожара, до Келана. До того, как жизнь толкнула меня на ту крышу, где я была готова покончить с собой. А еще роман вызывал у меня гораздо более сильные эмоции теперь, когда я вспоминала, что ее автор обладал эмоциональным интеллектом, размером с грецкий орех, и имел, по крайней мере, двух незаконнорожденных детей, о которых нам было известно. Конечно, если бы штат Нью-Йорк признавал гражданские браки, Келлан был бы законорожденным. Суть в том, что более поздние литературные шедевры содержали в себе какой-то намек на несовершенство, и все, кто читал книгу или смотрел фильм, стали одержимы ими, включая ее. Она назвала Терри Маркети сексуальным. Да, того самого Терри Маркети, который был намного старше ее, который одевался с кокаиновым шиком, и которого однажды на завирусившейся фотографии поймали за курением травки через бонг. Ты ее хочешь? Наконец спросила я. мое сердце громко стучало в грудной клетке, ускоряя темп с каждой секундой. «Пожалуйста, скажи «нет». Пожалуйста, скажи «нет». Пожалуйста, скажи «нет». Я уже знала, что скажу «да», потому что всегда говорила «да». И знала, что она спросит. С той ночи так и повелось. Мне очень не хотелось признаваться самой себе в своих подозрениях, в том, что Лия сделала это нарочно, чтобы заставить меня отказаться от книги и компенсировать ей великую жертву. Я не возражала. Не совсем. Мне хотелось ей угодить. И просто хотелось, чтобы мы, наконец, разорвали этот порочный круг. Лия прикусила прядь волос. В самом деле? ее розово-фиолетовая кожа резала мне глаза. Я считала сестру симпатичной и с косметикой, и без нее. На самом деле, я считала Лию безумно красивой. Настолько, что она имела полное право украшать с собой обложки журналов, которые она читала залпом. Но я не могла навязывать ей свое мнение. Только побочные эффекты моего чувства вины. Конечно, я проглотила ком в горле. Это не имеет большого значения. Ложь. все в порядке. ее взгляд снова метнулся к книге. Перевод. Я хочу ее, но не хочу быть сволочью, которая просит об этом. Двойной перевод. Это не снимает с тебя вины за случившееся. Возьми ее, Я настаиваю. Схватив книгу со стойки, я протянула ее Лии. Девять лет назад я бы бросила книгу ей в комнату и крикнула. И не вздумай отказываться. Но теперь я вообще не заходила в ее комнату. Никогда. И ничего ей не дарила. Не то чтобы я не пыталась, просто Лия отказывалась что-либо принимать от меня. Не хотела уравнивать свою великую жертву огромным пакетиком скитлс Книга зависла между нами. Я чувствовала себя воздушным шариком, дожидаясь, когда Лия накачает меня любовью, признательностью, чем угодно, поможет парить. Она положила руку на книгу. У меня пересохло в горле. Она открыла рот. Воздушный шар рос, порхая у меня в груди, наполняясь надеждой. «Спасибо», — пробормотала Лия. «А потом...» Положила книгу себе на колени и стала отрешённо смотреть, как Френ Дрешер горцует вокруг дома стоимостью в миллион долларов. Воздушный шарик лопнул. Я сдулась. Лия не хотела книгу. Она хотела причинить мне боль.